Глава шестая. Маск, кто ты? Истина в словах, мудрость в пословицах, глупость в неправильных мыслях, которые, черт бы их побрал, материализуются. Вот и мы, как говорится, накаркали беду. Она явилась в образе белокожей женщины с заплетенными в тонкие косички волосами, выбритыми, как у Киркули, висками и такими же, как у него, ярко-голубыми глазами. Надо было видеть как поменялся в лице мой братец крови, узрев отражение этой особы, застывшей на берегу облюбованного нами озера. Зеркало в столовой, где мы сидели после танцев, продемонстрировало нам гостью во всей красе. О том, как эта особа прошла через расставленные сен ловушки, мне оставалось только догадываться, ибо спрашивать о чем-либо заметно помрачневшего ашиара я не рискнула, а дальше все происходило, как в страшном сне. Визитерша сделала смутно знакомый жест рукой, вероятно, обозначавший призыв к мирной беседе. Что-то подобное я видела в исполнении киркулина на «Кладбище невест», когда он остановил атаку своих сослуживцев на меня. Потом эта леди в белом заговорила на незнакомом языке. И чем дольше звучала ее спокойная и размеренная речь, тем более зловещей становилась ухмылка, кривящая бледные губы моего эо. «Это кто?» – шепотом спросила я, когда парламентерша наконец заткнулась и, сложив на груди руки, застыла в ожидании видимо, ответной реакции Это? Блондин обернулся и пару секунд внимательно смотрел на меня, потом коротко выдохнул и тихо сказал. Не так кем кажется. М -м, -м, м м я не поняла. Помнишь, Айка, мы говорили про игру в прятки? Я кивнула. Ну так вот, выбирай место поукромней, сиди там и не высовывайся. Скомандовал он мне, после чего резко развернулся, бросил на ходу. Я в оружейную. «Вернусь». И стремительным шагом направился прочь из комнаты. А я почему-то сильно пожалела, что красотка покинула нас так рано. Сейчас ее способность открывать зеркальные порталы весьма бы пригодилась. Киркули так и не пришел обратно. Зато летающий дом стал набирать высоту, как настоящий корабль, и наверняка взмыл бы к звездам, не натолкнись на преграду где-то наверху. Судя по всему, нас на этом озере замуровали без возможности внепланового вылета. И если честно, я не была уверена, что сделала эта дама с косичками, а не предусмотрительный параноик Сен, опасавшийся внезапного бегства своих компаньонов. То, что происходило дальше, описать иначе, нежели космический фант-боевик, я не могла. Визитёрше манёвр Шарту не понравился, и она снова сделала какой-то знак рукой, будто дала отмашку для гоночного заезда. А следом за этим началась атака красно-фиолетовых энергетических бомб. Не знаю, кто их пускал, Не знаю как, но обстрел шел со всех сторон. Дом потряхивала и качала, хотя, скорее всего, качался он сам, маневрируя между взрывами. Я же, вцепившись руками в стол, отчаянно пыталась сохранить равновесие на этом корабле, попавшем в боевой шторм. А шарту все больше входил в образ, ибо столовая менялась прямо на глазах. Зеркала и белые цветы тонули в серебре стен, большая часть которых становилась стеклянными. Пугающие взрывы, снопы искр, странный гул и непрестанная качка рваная или плавная, вверх и вниз, резко вправо или влево и частично под воду, а потом снова стремительно в воздух, поднимая при этом ворох сверкающих брызг, разноцветных от близости огромных радужных плетей, пришедших на помощь огненным шарам. Мне было страшно и плохо, до темноты в глазах, до тошноты, до крови закушенных губ, сдерживающих готовый сорваться с них крик. Умом я понимала, что хрупкость стен всего лишь иллюзия, а на самом деле они по-прежнему толстые и крепкие. Просто кто-то, вряд ли сам домик додумался, решил организовать мне лучшие места в импровизированном кинотеатре на премьере блокбастера под названием «Атака невидимок». Хорошего такого блокбастера в 3D-качестве, с полным эффектом присутствия и осознанием нависшей угрозы. Когда сзади успела подкатить большое кресло, я не заметила но рухнула в него с искренней благодарностью и тут же впилась пальцами в подлокотники, продолжая неотрывно следить за светопредставлением, в эпицентре которого находился Шарту. Там, среди светового хаоса, уже летал меняющий форму ворон, а в распахнувшуюся дверь столовой ворвался взъерошенный Таас. Сидя посреди прозрачной комнаты с черным котом за спиной, я чувствовала себя капитаном терпящего бедствия корабля. Увы, беспомощным капитаном, которому только и оставалось, что гордо сдохнуть вместе со своим судном утешало одно: истинный хозяин Шартонии я, а Киркули. И уж он-то наверняка что-нибудь придумает. Придумал. Отразился на одной из стен, помахал мне приветливо рукой и с фальшиво беззаботной улыбкой на белой физиономии сообщил, что планирует отправить меня в очередное путешествие в пространственно-временной карман своего чуда-дома. С последним его словом изображение блондина исчезло, и стены вновь стали белыми и непрозрачными, не считая обычного зеркала в серебристой раме на одной из них. В комнате повисла благоговейная тишина. Если б еще и качка прекратилась, я бы даже поверила в то, что все закончилось. Но она не прекратилась. Просто кое-кто, видимо, впечатлился перепуганным выражением моей физиономии и отключил картинку. Прошла минута. Вторая. Уже знакомое ощущение неприятной невесомости так и не наступало. Я сидела, кот молчал, временно став фигурным продолжением спинки кресла, и мне казалось, что он даже дышать перестал. Впрочем, не факт, что посланникам сцен для жизнедеятельности вообще воздух требовался. Еще через пару минут я подумала, что ожидание и неизвестность куда хуже боевого реалити-шоу за стеклом. Перетащила Тааса к себе на колени, стала поглаживать дрожащей рукой. Второй же по-прежнему держалась, когда шарту особенно сильно штормила. Спасительная невесомость приходить не спешила. Уж не знаю, что там случилось с киркули и его волшебным перстнем, но спустя еще минут 10-15 наш славный корабль решительно и бесповоротно пошел ко дну. Я бы подумала, что это один из запланированных ашаром маневров, если бы с потолка, где одна за другой гасли лампы, не закапала вода. Утонуть в консервной банке, пусть даже в обществе кота, я боялась ничуть не меньше, чем помереть любым другим способом. Страх буквально парализовал меня, даже руки дрожать перестали. А взгляд, бесцельно блуждавший по комнате, остановился на зеркале. Том самом добром старом зеркале, которое сейчас, как и раньше, висело на стене столовой. «Покажи мне Киркули!» – прошептала едва слышно, но не увидела ничего нового, кроме интерьера, погруженной в полумрак комнаты. «Хозяина, покажи! Пожалуйста!» Крик больше походил на хрип, тем не менее он прозвучал куда громче предыдущей фразы. Вот только реакции вновь не последовало. И мрачные предчувствия похоронной процессии прошествовали по моим до предела натянутым нервам. Что это? Нежелание раненого дома выполнить приказ гостя? Или запрет, наложенный Ашиаром на трансляцию чего бы то ни было для меня? А если Шарту просто не может найти своего создателя? Если Кир... Кир... Я сглотнула, сдавив кота так сильно, что тот наверняка бы крякнул, не пребывая он в состоянии близком к трансу. Да, блондин был пока жив иначе бы и его сестрица Крови тоже умерла. Но жизнь – понятие растяжимое. И что являлось причиной странного дискомфорта, головокружения и наплыва тошноты, я с полной уверенностью сказать не могла. Может, выкрутасы тонущего дома, может, страх или беременность, а, возможно, и наша таинственная эосвязь с братцем, которому сейчас требовалась моя помощь, моя энергия, но как ее отдать? Подумать на эту тему я, увы, не успела, Так как в комнате раздался неприятный треск, по потолку зазмилась трещина, прочный на вид материал вздулся пузырем и… лопнул. Сквозь прореху под током обрушилась вода, а вместе с ней рухнули и мы с котом, потому что комната перевернулась. Дальнейшие события я запомнила плохо. Кажется, мы выплывали, причем вначале мне было непонятно, кто именно являлся двигателем спасательной операции. Я или вышедший из астрала Таас, который заметно вырос и теперь вполне мог тащить меня за шкирку, как тигр-котенка. Вроде как он и тащил, и двери выносил тоже он, и лапами греб, пытаясь ускорить процесс, и вообще делал все, чтобы спасти мою хрупкую человеческую жизнь. Или уже не человеческую. Судя по ощущению разливающейся по телу тьмы, второе было ближе к истине. Это походило на шкатулку в шкатулке, на вторую кожу или на то странное впечатление, когда чувствительными становятся кости, будто ощущаешь их отдельно от мышц и прочих тканей. Вот только мои кости сейчас состояли из чистого, незамутнённого светом мрака, гибкого и пластичного, но скованного рамками женской фигуры. Впрочем, и она, как выяснилось, не была препятствием. В полуобморочном состоянии, балансируя на грани реальности, я видела, как смятой серебристой фольгой кружат вокруг нас странно деформированные рыбки. Причём, чем больше становилось этих блестящих скорлупок, тем яснее был мой взгляд, тем легче переносилось подводное плавание без кислородного баллона и костюма для дайвинга. Я не захлебнулась, а благополучно выплыла, вдохнула полной грудью и… снова пошла ко дну, так как моего спасателя откинуло метров на десять в одну сторону, а меня настолько же в другую. Утонуть не дала чья-то сильная рука, поймавшая меня за шкирку и вздернувшая над поверхностью неспокойной воды. Отплевавшись, я разлепила мокрые ресницы и покосилась на спасите… льницу. Она легко левитировала над волнами, практически не касаясь их подошвами мягких туфлей, и светилась. Холодные голубые глаза женщины смотрели внимательно, с любопытством, который раз за время пребывания в этом мире ощутила себя диковиным зверьком в зоопарке, зверьком, которого выпустили за пределы решетки к вкусным и питательным зрителям. Мысль попробовать цвет ашиары только зарождалась в моей слегка затуманенной голове, а просочившаяся сквозь кожу тьма уже дегустировала незнакомку вернее пыталась, но невидимая стена мешала пробиться к такому аппетитному на вид свету. Белое лицо женщины странно перекосилось, смазалось, выпуская наружу другие черты. На мгновение почудилось, что среди этих искаженных масок, стремительно перетекающих одна в другую, мелькнула и физиономия Киркули. Руку, державшую меня, свело судорогой, но скрюченные пальцы намертво стиснули мой ворот, не желая выпускать добычу. Вот только не она… В смысле, не это двуликое существо, не я, не могли предположить, что в озерной баталии принимает участие и третья сторона. Когда странная сила дернула меня вниз, оставив в белой клешне обрывок жилета, я даже вдохнуть не успела толком. Но смерть от утопления мне не грозила, потому что почти сразу вокруг меня раздулся слабо мерцающий пузырь, где помимо воды присутствовал и воздух. Я словно оказалась в экзотической ванной, причем не одна. Астралиция создания с пятнистой кожей и всклокоченными волосами сидела в этом же шаре напротив меня и молча изучала мою изрядно потрепанную и слегка коптящую тьмой персону. Существо смотрело синими-пресиними, как разведенные в воде акварельные краски очами. Тьма же осваивалась, ощупывая пространство, но брезгливо обходила невкусного монстра с красивыми глазами, роскошным браслетом на запястье и смешными недоразвитыми крыльями за спиной. Пузырь быстро опускался на дно. Будто батискав в морские глубины, мимо стай перепуганных рыб, мимо потрескавшегося и покореженного шарту, мимо темной стены обрыва, куда-то в глубь подземной пещеры. «Приплыли», — обреченно выдала я. «Еще нет, Сейлин!» мило улыбнулась мне синекое чудище, демонстрируя два ряда чуть заостренных мелких зубов. «Но уже скоро!» В то же время на поверхности. Озеро бурлило и взрывалось фонтанами от пролетавших мимо цели снарядов. С дна поднимался Ил, превращая еще недавно кристально-прозрачную воду в мутную и вязкую. В такое и острое зрение было бы бессильно, поэтому единственное, что оставалось Гаю Многоликому, это искать пропажу с помощью магии. По-прежнему в образе Ашиары из рода Кули сильнейший парил над волнами, сомкнувшимися над головой Сейлин. Информация, полученная от птицы, полностью подтвердилась. Девчонка и правда оказалась необычной. Прикосновение ее тьмы было незабываемым. Если бы незащитные чары, которыми окутывают себя практически все повелители времени, неизвестно, как бы закончилось знакомство с этой мелкой тварью. Ментальные щупы, как чуткие пальцы музыканта, скользили по дну, но ничего не находили. Сейлин словно сквозь землю провалилась. Может, течением уволокло под от недобитой шарту, который бесформенным комом застрял в толще грязной воды? или какое-нибудь животное заглотило. Вот бы была удача. Хотя, вероятнее всего, у девчонки был какой-то запасной план, и она банально сбежала, воспользовавшись суматохой. У самой кромки воды, в удушающих кольцах радужной плети, извивался, силясь вырваться Таас. Второй же посланник Сен, выпустив угрожающего вида когти, раз за разом пытался спикировать на разноцветную шевелюру сильнейшего. Обе призрачные твари то расплывались туманом, то вновь обретали плоть, но избавиться от магических пут чародея не могли. Визитеры все рассчитали, и теперь без напряга осуществляли свой идеальный план по уничтожению Сейлин и предателя Эйсарда. Способность многоликого с невероятной достоверностью перевоплощаться в тех, с кем он контактировал, помогла пройти сквозь расставленные вокруг озера ловушки. Умелые, опасные, но безвредные для Киркули в его образе сильнейший и пребывал, пока расчищал путь для своих спутников. А потом началось представление. Поддельный Эйсард сменил облик на не менее фальшивую маску главы рода Кули и попытался достучаться до предателя на древнем языке его расы. Предатель оказался достаточно умным, чтобы не повестись на спектакль, но недостаточно прозорливым, потому и продолжал сидеть в своем шарту и дальше. Впрочем, его активно выкуривали оттуда, провоцируя на какие-либо действия, когда он всё-таки покинул дом в дело вступила вторая часть плана. По ноге Ашиары, отвлекая от приятных воспоминаний, скользнул огненный шар и, натолкнувшись на щит многоликого рассыпался красно-фиолетовыми искрами. Чужая магия не повредила, но доставила заметный дискомфорт. Сильнейший тихо зашипел от раздражения и оглянулся. На берегу под аккомпанемент металлического звона и вопли, плененного магической сетью Киприна, общался с телохранителями Гайи Белоснежной, бывший предводитель Азоров. При особо резких доводах изрубленной раны, раскроившей плечо мужчины, летела кровь. Ее алые брызги уродливыми пятнами оседали на одежде противников. Даже будучи раненым и в меньшинстве, Кир из рода Кули не уступал своим соплеменникам ни в мастерстве, ни в скорости, ни в силе. Зато заметно превосходил их в ярости, которая буквально светилась в ярко-голубых глазах блондина. Его дом, его селен, его жизнь. Этому Ашиару определенно было, что терять и за что сражаться. Игай Многоликий невольно порадовался, что находится далеко от места разборок, красно-фиолетовые отголоски которых долетали и до него. Эйсард же магию не применял, зато прекрасно компенсировал ее виртуозным владением холодным оружием. Уникальный блок, поставленный на него главой Ордена Сильнейших, пока еще работал. Правда, ключевым словом тут было именно «пока». Удерживать долго силу седьмого уровня разъяренного мага жизни не могло ни одно, даже очень искусное заклинание и, вторя мыслям многоликого, берег взорвался голубым заревом, осветив на миг застывшую фигуру Киркули. Оба его противника шарахнулись в стороны, но голодные языки пламени успели слизнуть с одного из них все фиолетовые нити силы. Белокожий телохранитель повалился на наземь, его напарник, мгновенно сориентировавшись, подхватил друга воздушной петлей и отшвырнул прочь. Впрочем, сам он тоже не стремился продолжать бой. Оба Ашиара безрассудной смелостью не страдали, потому и поспешили ретироваться отвернувшего магию Киркули. На их счастье, Эйсарда куда больше интересовало содержимое озера, нежели добивание врагов. С разбега погрузившись в мутную воду, мужчина исчез из зоны видимости сильнейшего, зато попал в зону действия его ментальных щупов. А берег вместо лазури залило золотое сияние. На его фоне зловещими кольями смотрелись стволы покореженных во время ашаровской драки деревьев. Полыхнувшая зарева не спешила таять, наоборот, и Многоликий отлично понимал, что эта яркая, слепящая, стремительно приближающая волна света ничего хорошего им не сулит. Пленник все-таки покинул за стенки. Бездна. Фальшивая Ашиара встревоженно взглянула на друга. Тот зашвырнул животных как можно дальше, раскинул над водой радужный мост и побежал на другую сторону озера, туда, где было относительно безопасно. Туда, где в этой самой шаткой безопасности ждала своих соратников Гая Белоснежная и куда подтягивались заметно вымотанные ашиары. И, быть может, им всем удалось бы покинуть проклятое озеро, но свет двигался быстрее. Холодный, хищный, голодный свет. Магические щиты трещали, искрились, ломались, пытаясь удержать натиск чужой силы. Первым не выдержал радужный мост, разлетевшись под ногами своего создателя. Гай с разноцветными волосами, охваченный ореолом нестерпимо яркого света, полетел вниз. Но до поверхности воды добрался только обгоревший труп Гая. К сожалению, для него и сотоварищей бессмертия сильнейших в большинстве своем было лишь мифом, а уязвимость – тщательно оберегаемой тайной. многоликий дернулся, меняясь в лице. Маска Ашиары поплыла, как горячий воск, открывая истинное лицо мага. Боль, страх, отчаяние мужчина разрывался между желаниями кинуться к погибшему другу и убраться прочь с места смертоносного светопредставления. А пленник, выйдя из леса стоял и смотрел на своих обескураженных тюремщиков. От его золотистой кожи и одежд шло мягкое свечение, тугие жгуты волос точно змеи извивались на ветру, а глаза, эти жуткие глаза, бездонные озера расплавленного металла, с иглами вертикальных зрачков горели бешенством. Оба зверя, вернувшись, нырнули в воду. Гай же Светлоликий, напротив, остался на берегу. Шанс сжечь ненавистную главу Ордена Повелителей Времени, не дав ей сбежать через портал, Повелитель Неронга упускать не желал. И у него все получилось бы, не явись в разгар светового шоу, целое стадо мануков Точно обезумевшие ящеры бежали навстречу опасности, вспыхивали, как гигантские свечи с диким воем прыгали в воду. Несчастные твари живой стеной прикрыли пару сильнейших, от магии пленника. И Многоликий мог поклясться, что привел этих рептилий сюда, белокожий всадник на серебристом Киприне, чей силуэт мелькнул за деревьями. Короткой передышки вполне хватило для активации портала. Через него визитеры и ушли, оставив Светлоликова наслаждаться воплями все пребывающих маануков. Где-то в водах подземной реки Молчание напрягало, как и эти водянисто-синие глаза напротив. Внимательные, холодные, изучающие. В тусклом свете, льющемся от стен пузыря, крылатое существо напоминало демона. Почему-то подумалось, что украли меня не просто так, а с какой-то конкретной целью. Ну, к примеру, для сытного ужина в укромном месте. Стало как-то жаль, что тьма не оценила вкус монстра и благополучно уснула во мне. Я вздохнула, почему-то вспомнила о коровах, обреченных на судьбу котлет. И решила представиться. А вот еда с именем для пятнистого создания будет менее аппетитной. Я Зоя. А вас как зовут? спросила, обхватив руками колени и положив на них подбородок. В большом полупрозрачном шаре было довольно тепло и относительно сухо. В верхней его части, мимо этого странного батискафа, чуть подсвечивающего толщу темной воды, проплывали каменные стены подземного ущелья. Вернее, мы мимо них проплывали, но впечатление от этого не менялось. Чудище фыркнуло, но ответить не удосужилось. Я вздохнула, понимая, что диалог у нас не клеится, а шар движется все дальше и дальше, унося меня от озера. Если честно, мне и самой говорить не очень-то хотелось. Сидя в довольно комфортных условиях, я все больше улетала мыслями к Кирку Ли и потонувшему шарту, а не обдумывала варианты своего ближайшего будущего. Что-то ведь пошло явно не так, раз дом не втянуло в перстень. Может, брата крови ранили? Или... «Нет, не убили, я же жива, вроде бы». С подозрением посмотрела на существо, усомнилась в последнем выводе еще больше. А вдруг в этом мире собиратели душ именно так и выглядят? Склокоченные, пятнистые, крылатохвостатые и без острой косы. «Расслабься», — сообщила мне гипотетическая смерть и улыбнулась. «Не буду я тебя есть». «А что будете?» — поинтересовалась, пользуясь всплеском ее разговорчивости торговаться, все так же радостно скались, сказала это С кем? Ответа не последовало. Решив, что сеанс кратковременного общения завершён я отвернулась и вновь сосредоточилась на разглядывании подводного мира за тонкими стенами светящегося пузыря. Вот только вместо мелких рыбешек, водорослей и каменных пород видела напряженную улыбку Ашиара, ту самую, которую он подарил мне перед тем, как исчезнуть с зеркального экрана. Неизвестность нервировала, а метка, поставленная мне на грудь братцем крови, жгла. Пощипывать она стала еще минут десять назад, и с тех пор неприятные ощущения только усиливались. Я чуть отогнула порванный ворот жилета и потерла клеймо, чем-то похожее на блестящую переводную картинку. Жжение не прекратилось. И мне подумалось, что, может, это и есть связь Эо в действии. Вдруг к требуется моя энергия, и он ее получает, а я взамен чувствую такой вот дискомфорт. «Что это?» Дернув меня за руку, спросило существо. «Ты рабыня? Сейлин, рабыня? Ра? Ой, не могу!» Взвыло пятнистое создание и повалилось назад, в воду. Оно покатывалось от хохота, бултыхалось и дергало длиннющим хвостом, осыпая меня мелкими брызгами. И я обиделась. Не на брызги, конечно, а так. Просто грустно стало. Поджав губы, снова отвернулась. «Подумаешь, рабыня, я еще и сестра крови!» и вообще его главный козырь на всю оставшуюся жизнь, так что нечего тут ржать, как лошадь, глубоководная. «А я тебя помню! Это ведь ты! Конечно же ты!» Вдоволь повеселившись, эта селедка демоническая ткнула указательным пальцем мне в грудь, как раз туда, где под ямочкой на шее цвела нежно-голубая шелби. «Ты та самая игрушка Эйсарда!» «Отлично!» Статус рабыни плавно перетек в статус игрушки. Или в понимании странного создания это было одно и то же? Стоп. Оно меня помнит. Значит, видела. Следовательно, мы встречались. Сложить два плюс два оказалось несложно. Да и эти странные глазищи казались слишком уж знакомыми. Вот только лохматое чудовище, сидящее напротив, мало походило на синеволосую красотку, гулявшую по волнам и покушавшуюся на жизнь Киприна. «Жжет?» – указав на метку, спросила крылатая русалка и во взгляде ее промелькнуло неудовольствие. «Допустим», – пробормотала я, понимая, что она и так уже знает ответ. «Скверно», – скривилась похитительница Сейлин, делая странные пассы руками, от которых вода в пузыре забурлила, а вокруг него потемнело и как будто уплотнилось. Даже свечение от стен не позволяло теперь разглядеть окружающее пространство. Мы словно в плотной скорлупе оказались, и она неприятно на меня давила. Мне даже почудилось, что шар стал меньше, «Жидкости в нем больше, а воздуха... его начинало не хватать. Или, быть может, я просто слишком часто дышала? Сразу вспомнилось, что мы не только глубоко под водой, но и под землей тоже. Над головой тяжелые каменные глыбы, и не вырваться из этого хлипкого пузыря. А если и вырваться, то куда? Кругом темнота, вода и смерть». Клаустрофобия – страшная штука. Пока видела кусочек пространства за полупрозрачными стенами нашей подводной лодки, Ничего особенного не ощущала, но стоило пузырю стать похожим на непроницаемый силиконовый гроб, как у меня закружилась голова. Неприятно сдавила грудную клетку и похолодели руки. И компания синеглазой мымры от все усиливающегося страха не спасала. Тьма снова проснулась, потянулась к свету, ощупала гибкие стены пузыря и свернулась черным газовым шарфом вокруг моей шеи. Думала задушит, но нет, на самом деле стало чуть легче. Во сне я ее контролировала, будто собственное тело. Сейчас же было иначе. Вроде и часть меня, но до конца ее не чувствую. Как волосы на голове. Растут, однако заставить их шевелиться силой мысли не получается. Страх по-прежнему не желал отпускать, но дыхание выровнялось, и сознание, едва не уплывшее во мрак, прояснилось. Где-то с минуту я молча смотрела на русалку, в надежде таким образом отвлечься от мерзкой фобии. Потом поняла, что от созерцания такой красоты, Мне становится только хуже, и, прикрыв глаза, решила успокоить нервы с помощью хороших воспоминаний. Хотела воскресить в памяти лица родных, занятия в мухе и вечерние посиделки с Маринкой, на которых помимо нас присутствовали только кола, чипсы и ее любимый кот Чингачгук. А вместо теплой домашней обстановки перед моим внутренним взором встал белый зал шарту с белым ворсом огромного ковра, белыми ароматными цветами на стенах и белым мужчиной в серебристых одеждах. «Потанцуем?» – провокационно улыбаясь, спрашивал он, а длинные пальцы ласково перекатывали черные рукояти кинжалов. «Эта тренировка не шла ни в какое сравнение с той, что мне устроили в день рождения. И острые клинки в этот раз не резали, не кололи, они пели в руках, разрубая воздух. На их гладких боках танцевали яркие блики, в то время как я танцевала с Киром». Мотнула головой, отгоняя на вождение. «Не то, не такими воспоминаниями я планировала восстанавливать свое душевное спокойствие открыла глаза, встретилась с пристальным взором русалки, снова зажмурилась и насильно подтянула картинки из моей прошлой жизни. Итак, чингачгук, чипсы, кола и маринка. Сестра сидит на диване и тычет длинными ногтями в кнопки телевизионного пульта. Длинными и острыми, похожими на те кинжалы, что как литые ложились в мою ладонь. Серебряная вязь переливалась на черных рукоятях, почти как маникюр моей сестры. Черная с серебром. И белая мужская рука поверх моих пальцев сжимает мягко, но настойчиво, направляя движение, помогает делать плавные взмахи и резкие остановки. Ширх! Воздух разрезает серебристая линия. Ширх! И острое лезвие, победно сверкнув, замирает на уровне моей груди. А вместе с ним замираю и я в объятиях белокожего тренера. Он стоит за спиной, его дыхание шевелит волосы на моей макушке, а сердце бешено бьется, вторя яростным перепадом струящейся отовсюду музыки. Красивой, динамичной, страстной. «Еще хочешь потанцевать?» – спрашивает Ашар, склоняясь к моему уху. Жмурюсь, как довольная кошка, киваю и улыбаюсь. Глупо, счастливо. Так танцевать я готова часами, пока не упаду на мягкий белый ковер от усталости и от дурацкого детского блаженства. «Замечталась?» Голос пятнистого мутанта вернул меня с небес на землю. Судя по выражению лица блаженной дурочки, да, хмыкнула русалка, а потом радостно сообщила. Приплыли. Пора на выход, Сейлин. Полчаса спустя. Киркулей шел по дну, не зажигая магические огни. Да к чему они, когда рядом движется существо, света которого вполне хватает, чтобы озарить пространство на много шагов вперед, а силы, чтобы без труда держать защитный купол над путешественниками и расчищать завалы камней в лабиринтах подземных рек. Один поворот, второй, третий. Как понять, куда утянула Айку та подводная тварь, что сумела ее похитить, если метка на теле девочки молчит? Почти молчит. Для него, ее хозяина. Но где гарантия, что голубой росчерк под ключицей не жжет свою носительницу подобно раскаленному железу? Однако выбора не было, и Ашиар сильнее потянул за незримую нить рабской цепи. Официально в Тайлааре рабство было под запретом. Разве что присутствовали редкие случаи долгового или добровольного, когда кто-то слабый и уязвимый сам соглашался на определенный срок принадлежать более сильному хозяину, способному обеспечить защиту и безбедное существование но работорговцы выкручивались из ситуации, доставая товар в мирах за гранью. Примечание. Грань. Определение, принятое для условного обозначения границы миров Тайлаари, объединенных пространственно-временными переходами. Конец примечания. Попасть туда было сложно, вернуться еще сложнее. Путешествие стоило дорого, род деятельности считался контрабандой, но спрос рождал предложение. У Киркули когда-то очень давно тоже были рабы, носившие его уникальную подпись на своей коже. Забавные игрушки, исполнительные слуги. Недолговечные, увы, но опыт работы с рабским клеймом и сопутствующие ему ментальной цепью Эйсарт усвоил на всю жизнь. Ритуал Эо позволял чувствовать, что физическое здоровье Айки в полном порядке, но не давал четкого представления, где именно она находится. Связь Гая Светлоликова с зачатым им ребенком тоже не радовала конкретикой. Сильнейший знал, что Сейлин где-то здесь, в этом всеми забытом мире, но искать ее ему приходилось с помощью своих проворных посланников. Оба они и сейчас рыскали под водой в виде расплывчатых фантомов, заглядывали в расщелины, под камни, исчезали в темных ответвлениях рек и снова возвращались ни с чем. Самой результативной в розыске пропажи по-прежнему была арабская метка. Она, как приглушенный чей то магией маячок, тихо звала хозяина. «Как можно было умудриться ее потерять?» Не скрывая раздражения, шипел мужчина с длинными волосами, похожими на толстые жгуты. «Найду? Узнаю!» – сухо отвечал его белокожий спутник. На его пальце тускло мерцал перстень смутно-голубым камнем. Израненный, но живой шарту потихоньку восстанавливался в пространственно-временном кармане, робко пользуясь живительной магией хозяина. Ашиар тоже был вымотан и обессилен, и дом это знал. «Если найдем! Если она еще жива!» «Жива, здорова и даже не сильно напугана!» Продолжая двигаться дальше, сказал Эйсарт. Он говорил это уже раз в пятый, прекрасно зная, что Эо-связь не может лгать, а некоторым лучезарным типам, шипящим будто масло на сковороде, просто надо скинуть напряжение и доказать свою правоту, что Гай и сделал. «Я же говорил, что надо было вернуться в нейронг Укоризненно глянув на собеседника, заявил он. «Ты не в состоянии защитить сейлен в одиночку!» «И то верно!» — не стал перечить ашар «Так почему же ты, великий и ужасный создатель порталов, не пришел на помощь, как только она понадобилась? Неужто Таас не донес вовремя?» Он не смотрел на сильнейшего. Да что там, он и под ноги-то смотрел постольку-поскольку, двигаясь больше интуитивно, чем опираясь на зрительное восприятие. Все внимание блондина было сосредоточено на едва уловимой магической нити, связывающей его с Айкой. «Донес», — не скрывая досады, ответил Светлоликий. Нижний город, потеряв мой артефакт, закрылся и… Короче, на какое-то время порталы были заблокированы. Золотые глаза с тонкими нитями зрачков сверкнули холодным бешенством но распалять эту эмоцию маг не стал, а Киркули, в свою очередь, не стал подкидывать дров в огонь ироничными замечаниями. «И мою магию перекрыть сумели», только и сказал он, продолжая отслеживать пропавшую селен «Айку чуть не убили, Шарту разрушили». Какого мир да они вообще так рано явились? Ведь доложить о случившемуся было некому, а следилок здесь точно нет, уж я-то проверял. Тогда почему пришли? «За Моэрой?» золотые глаза посмотрели в голубые. «Синеглазой невестой?» – припомнил визит Лейры и Кир, а потом тихо, но емко выругался. «И где она сейчас?» «Полагаю, там же, где и Сейлин», нехотя признался сильнейший. «Только маг воды с моим артефактом мог обойти подводные щиты, утащить из-под носа сильнейших девчонку и позволять ей дышать под водой последние полчаса». «Хм киркули усмехнулся Не весело, но и не грустно, скорее, с некоторой таликой восхищения. Ты, главное, не убивай этот уникум сходу, ладно? Ладно, нехотя согласился Гай и добавил, кровожадно усмехнувшись. Потом убью, как только переломаю все ее гибкие кости и верну себе браслет. Когда впереди послышался характерный шум водопада, оба путника ускорили шаг. Узкое русло реки сквозь каменную арку обрушивалось на дно огромной пещеры. Вода послушно огибала мужчин, повинуясь чарам Лейра, и они, подойдя к самому краю стены, остановились и с интересом уставились вниз. На небольшом участке суши, возле самой стены, плавно переходящей в куполообразный свод, сидели двое. Зеленоватое пламя магического костра освещало их мокрые фигуры, и бликами ложилось на темную поверхность озера. Причудливые тени плясали на каменной поверхности, пряча от посторонних глаз едва заметные защитные контуры кто-то явно ждал гостей, причем гостей опасных. Пятнистое создание с куцами крыльями за спиной мерно вращало над искусственным огнем пучеглазую рыбину, наколотую на длинный коготь. Оно задумчиво поглядывало на свою соседку и время от времени отвечало ей, а девчонка активно жестикулировала, что-то доказывая монстру. О чем именно беседовала эта странная парочка, мужчины не знали. Звукоизоляция импровизированного убежища и охранный купол были на высоте но то, что разговор протекал вполне себе мирно, понимали оба. «Это кто?» – немного помолчав, спросил Киркули. «Эммм, Моэра», – ответил Золотой и с еще меньшей уверенностью добавил. «Наверное». «А что с ней?» – Ашар прекрасно помнил красивую синеволосую Сайю, явившуюся в их дикий мир некоторое время назад, и никак не мог опознать ее черты во всклокоченном чудище с рыбиной в когтистых лапах. Переболела чарами Нижнего города. Сочувствия в голосе Светлоликова не было. бедняшка с фальшивым сожалением вздохнул блондин. «А может, убивать совсем не будем? Смотри, какая милая зверушка получилась! И Айке нравится!»